Огонь Паскаля Из XVII века входит в нашу современность взволнованный голос Блеза Паскаля, одного из самых глубоких мыслителей человечества. 23 ноября 1654 года этот математик, совершивший ряд научных открытий, пережил встречу с небесным миром, потрясши его внутреннее существо. Паскаль постиг, что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и мудрецов, и что Бог есть огонь, очищающий человека, сжигающий зло, и живой Бог ищет человеческую душу для усыновления, для ее воскресения, спасения в вечности. Ум человеческий способен даже отвлеченно, математически доказать, что вера в Бога и в бессмертие души есть нечто гораздо более разумное, жизненное и достоверное, чем неверие в эти истины. Математик Паскаль доказывает это своим знаменитым рассуждением о пари, которое держит верующий с неверующим – есть Бог или нет Бога. Неверующий по мысли Паскаля всегда теряет, а верующий в одном случае не теряет, а в другом все выигрывает. Предположим, говорит Паскаль, что существует в мире лишь холодное, отвлеченное решение этого спора, за или против существования Бога и бессмертной в нем жизни. И если Бог есть, то ценность человеческого решения за Бога Ценность этой человеческой ставки на вечную жизнь является бесконечно драгоценной и безгранично спасительной. Если, предположим, человек, говорит Паскаль, ошибся в своей ставке на вечную жизнь, то эта его ошибка мало что будет для него означать. Она не составит никакой потери по сравнению с величайшей потерей неверующего в Бога человека, ошибочно сделавшего ставку не на жизнь, а на смерть своей души. Такая ошибка неверующего будет для него огромна, ужасна и неисправима. Такова сущность знаменитой мысли Паскаля о Пари верующего с неверующим. Но человек есть не только умственное существо. Он есть и живое сердце. Сам Паскаль не сомневался в величайшей реальности Божьего бытия. Имея подлинный опыт познания этого бытия, Паскаль считал, что настоящее доказательство существования Божьего исходит не из отвлеченного теоретического рассудка, а от сердца, из глубины духа, из целостной интуиции человеческого существа. Ум, сердце и воля — Соединяясь воедино, целостно познают истину Божьего бытия в чистоте, любви и истине. Познают в меру своего очищения, и именно это состояние синтетического познания называется в Священном Писании верой. Вера в Бога есть постижение и человека в высшем его раскрытии. «Сердце ощущает Бога, не разум», — говорит Паскаль. Вот в чем вера, Бог, открывшийся сердцу, а не разуму. Вера — это отдание себя любви божественной, умолившейся, чтобы заполнить нашу малость. Вера есть познание любви, заполняющей пропасть между нами и Богом, Безгранично расстояние между физическим телом с его биологическими процессами и областью мысли, но еще более бесконечно расстояние между человеческой мыслью и высшей любовью, Богом-духом. Это расстояние переходит границы природы. Самый малый ум человека выше всей Земли и всех звезд, так как он познает все это и себя. Но все тела и все умы вместе взятые имеют меньшую ценность, чем малейшее явление любви. Любовь высшая принадлежит к порядку гораздо более высокому, чем мысль. И как из физических, материальных тел вместе взятых нельзя получить ни малейшей мысли, так и из всех умов, Вместе взятых нельзя извлечь ни малейшего движения, ни малейшей искры любви. Эта мысль Паскаля иллюстрирует слова апостола Павла о разделении природы человека на телесную, душевную и духовную. «Истинная вера в Бога есть всежизненная замена человеком своего эгоистического «я», истинным центром бытия, Богом. На этом пути и воздвигается крест, так как наше эгоистическое «я» не хочет уступить божественной жизни и умереть в Божьей воле. Эгоистическое «я» мы призваны заменить жизнью божественной, Христовой. Оттого эгоцентрическая воля человека всегда чувствует трудность веры в Бога. В знаменитом своем «переживании», опыте мистическом, о котором свидетельствует клочок бумаги, который Паскаль носил всегда при себе, он говорит «уверенность, уверенность, радость, мир». «Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Последними словами этого знаменитого клочка бумаги, зашитого в одежду Паскаля, были «Отказ от себя, полный и умеренный». Отказывающийся от себя, от своего эгоизма, человек находит свою настоящую, очищенную личность. Так уже в этом мире начинается воскресение человека из мертвых, новая жизнь во Христе. Умер Паскаль сравнительно молодым, 39 лет, оставив человечеству опыт удивительной жизненной устремленности к чистоте, удивительной напряженности в жажде высшей жизни и той реальности любви к Богу и людям, которая составляет сущность настоящей религиозной веры. Христос Иисус, Спаситель, Бого человек, Стоит в центре жизни и размышлений Паскаля. «Мне кажется, — пишет он, — что Иисус Христос дает прикоснуться после Своего воскресения только к Своим язвам. Мы должны соединить себя только с Его страданием. Христос — божественный ответ на человеческое смертное состояние в мире». Можно верить в Бога, не зная этого своего несчастного смертного состояния, и можно также видеть это свое несчастное состояние без Бога. Но нельзя человеку познать Иисуса Христа, не познав тем самым и Бога, и свое несчастное без Бога состояние. В Иисусе Христе заключается для человечества полный и единственный ответ на все – Без Него одно только отчаяние, горе и смерть. А через Христа Иисуса все, и само страдание, и сама смерть становятся путем, входом в высшую жизнь. Историю человечества Паскаль созерцает, как агонию Иисуса Христа на кресте. Агония завершится воскресением. Нельзя спать в это время, говорит Паскаль. Это время молитвы.